Глава 2. Узрите. Тренировочное поле представляло собой растянувшуюся вдоль окружающий квартал заблудших стены на добрую сотню шагов площадку, разделенную на неравные части невысокой дощатой оградкой. Здесь имелось два тира. Один длинный для стрельбы из лука затупленными стрелами, другой покороче для метаний копий с плотными тряпичными наконечниками что там, что там, мишенями выступали непривычные, разрисованные кругами щиты, а различные, побольше, поменьше, деревянные чурки, устанавливаемые на верхушке врытых в землю невысоких столбов. Отступай от цели на удобное тебе расстояние и пытайся сбить выбранную фигурку. Удобно. И свой навык не растеряешь, сидя без дела в ковчеге, и убить никого не убьешь, коли возникнет такое желание. Мечи тоже у них деревянные, Под схватки на он их тут выделено специальное место. А еще один, огороженный столбами с часто натянутыми между ними веревками квадрат стороной в пять сожений, явно предназначен для борьбы и кулачного боя. Возле него нас уже поджидают царевичи. При ранхийцах вся свита из тех мужиков, кто участвовал в драке. Но хватает и другого народа. Тут и держащиеся поближе к домам любопытные местные жители — и отряд городской стражи, судя по всему, постоянно дежурищие на тренировочном поле, и нарядно одетые мужчины и женщины, стоящие отдельно, разбившись на небольшие кучки. Последние — заблудшие знать с охраной и слугами. Удивительно, как известие о предстоящем поединке настолько стремительно разнеслось по кварталу. «Гля, сколько зрителей нагнали!» — охнул клещ. Небось, блуд трактирным монету покинул Вздумал покрасоваться на людях. Не боится он тебя. Зря. Хищно ослабил село. Чем больше глаз, тем сильнее позор. И грозит он не нам. Уверенность в себе хорошо, пробурчал хмурый вепрь. Чрезмерная уверенность плохо. Не переоцени свои силы, дядя. Проиграешь, придется из трактира съезжать. Заклюют. Побьемся об заклад, что Дерхан победит. Предложил, наоборот, довольный, как девка на выдании Сёпа. Десяток семян готов поставить. Метла видел, на что способен колдон. Его веселость понятна, а вот я не разделяю чувств друга. Да, Лобби сомнений накажет великана-ранхийца за наглость, но кому оно надо? Превратим не друзей во врагов. Вот и все. По мне лучше перебраться из трактира на съемные комнаты и спокойно заниматься своими делами, чем князьями сидеть в общем зале, половина на себе полные страха взгляды. Там ведь кроме страха и ненависть будет проскальзывать. Блуд едва ли простит победителю в поединке свой позор проигравшего. «Что мне твои семена? Отмер не бездонная торба, заполнен уже». На кону и так слишком много стоит. Мы уже подходили к огороженному квадрату, так что Вепер поспешно завершил свою мысль. На дверь даже в семером плохо. Там-то всяко подкинут народу в отряд, но мне лучше своих провести через барьер, чем по месту потом добирать неизвестно кого. Тут в ковчеге хватает достойных ребят, кем бы можно было усилиться. Продует Дерхан сейчас блуту. И про Большую атагу можно смело забыть. йокас два, кто потом к нам пойдет. Вот теперь понимаю, от чего Вепрь распереживался. У него с колдуном одни цели. Хочет здесь себе атагу собрать из заблудших. Что там на той тверди вообще, раз знающий люд только сильными отрядами на следующий пояс уходит? Хайдар накануне обмолвился, что они про твердь кое разузнали. Скорее бы уже и нам рассказали, о том мы сло знаем только лишь, что известно любому. Городов и поселков там нет, кроме крепости братства на входе. Бабы там не рожают, людей очень мало и куда-то потребно идти. Ну и то, что оттуда на землю поступают душилки, жемчужины и, скорее всего, обманные кубики, какие позволяют прятать свой возраст с отмером от видящих. «Бьетесь либо до сдачи, либо до потери сознания, либо до невозможности продолжать бой!» Начал озвучивать нам правила предстоящего поединка, встретивший нас на подходе к площадке, местный стражил, Рэм. «Убивать нельзя! Остальное можно! С живчиками уже все договорено! Стража не будет вмешиваться!» «Невозможность продолжать бой — это как?» — вопросительно прищурился Клещ. «Это когда блуд ему руки и ноги переломает!» — кивнул на колдуна крючконосый. «А тот с дуру сдаваться откажется!» «Мое имя Дерхан. пронзил Ло, одаренного ледяным взглядом. «Будешь продолжать в том же духе, брошу и тебе вызов!» Рам не стал отвечать. Хмыкнул, покачал головой и, отвернувшись от нас, направился к своим. «Раздевайся!» — велел колдуну вепрь. — На ринг здесь принято выходить без рубахи. — Чтоб не портить одежу, — пояснил бочка. — В отличие от синяков, рванье зельем не выправить. — И верно. На дальней от нас стороне обнесенного оградой квадрата, который, как я теперь знал, называется ринг, блуд уже оголился, стянув с себя все выше пояса. Гора волосатого мяса. Там сильно за 10 пудов. Огромный ранхейц, тяжелее нынешнего лов двое, причем проворство гиганту тоже не занимать. Грациозным прыжком перелетел натянутые до высоты моего роста канаты. Незнающие сил колдуна наверняка уже отдали в мыслях победу в кулачном бою этой стремительной туши. Давай, давай, прец! Залезай, коли не передумал, поманил великан лапой ло. «А что твои братья?» — отдал мне снятую одежду колдон. «Я думал, в четвером меня вздуть попытаетесь». «Шути, шути, скоморох, недоделанный!» — нахмурился блуд. «Недолго зубоскалить осталось!» Но в отличие от царевича я уже понял, что это не шутка. Лон намерен проучить всю четверку ранхийцев. Сейчас он предложит им сражаться по очереди, ведь Йоко два те откажутся. Не при стольких свидетелях. «С тобой одним драться слишком скучно получится», — картинно зевнул колдон. «Давай лучше поколочу вас всех разом». Блуд мигом побагровел. «Не слушай его, брат», — пробасил один из гигантов царевичей стоящих в окружении товарищей по другую сторону ринга от нас. «Пояс просто пытается тебя разозлить». «Залезай давай, Трус!» — рявкнул Блуд. «Ты мне вызов бросал, вот со мной и дерись!» Перепалка подбавила жара. Обступившие место предстоящего боя зрители довольно шумят в предвкушении зрелища. «Эй, Бавар, Брых и... Как тебя там? Да, ты, Рыжий!» Издевательски помахал колдун тройки братьев франхейцев. «Вы мне тоже сегодня грубили!» Молчали, но в мыслях-то ох и звучали словечки. Бросаю и вам тоже вызов. Как? Примите? Ну и наглый ты, дядя, пробурчал себе в бороду вепрь. Ну зачем подставляешь? Не хватит же сил. Боб глотать даже думать не смей. Не во время поединка, позор это. Но его речь потонула в гневных выкриках братьев-царевичей. Что те трое ревут, что блуд с рин горет. Слов там много, да смысл единый. Вызов ло принимается. Тебе зелени не хватит. После блуда я следующий. Завтра в это же время. А я послезавтра. А я? А мне? Вы же мне ничего не оставите. В ковчеге нет столько зелей. И хохот. Смеются не только постояльцы трактира. Зрители-живчики тоже давят смешки. Даже стражники снисходительно кривятся. Как улыбки на лица натянуло и знать. Все восприняли вызов колдуна как верх наглости, мол, дурак, сам себя подставляет. И ведь это они еще не понимают, к чему ло идет. «Зачем все затягивать?» — фыркнул колдун. «Не досуг мне с вами долго возиться. Давай так, блуд. Побеждаю тебя». «Твои братья выходят втроем, тут же следом и мстят мне. Четверых бы побил вас всех разом, но раз ты противишься, пусть хоть так развлечем уважаемых зрителей». Сказав это, Ло по очереди ответил поклоны к группкам, разбившейся по компаниям знати и стражникам. Горожане, число коих продолжало стремительно увеличиваться, держались поодаль. «Вот теперь я все понял». Ло задумал не просто побить покативших на нас бочку царевичей. Ему нужно показать себя всему здешнему люду во всей своей колдунской красе. Обычных, даже нескольких поединков здесь мало. Народ должен увидеть в нем великого воина, за которым пойти сам Создатель велел. Повинуясь порыву, я забросил одежду у колдуна на плечо и, вскинув вверх руки призывно замахалами, требуя поддержать смельчака. К моей радости жители квартала откликнулись. Горожане, выступающие здесь беспристрастными зрителями, зашумели. Мгновением позже к одобрительным возгласам живчиков добавились и азартные «Давай, развлеките нас, соглашайся!» «От и стражников!» Блуту некуда деваться. «Да ради единого!» — фыркнул великан. «Победишь меня, хоть на стену кидайся! Один йог не судьба тебе выиграть!» «Лезь на ринг давай, сраный болтун!» «Вы согласны?» — ткнул пальцем на вытянутой руке колдун в младших братьев франхийца «Тебе у порога в торговый день люд смешить шут Гороховой!» — Пробасил в ответ Брых. «Лезь на ринг!» «Все свидетели!» — прокричал колдун весело, обведя взглядом публику. «Это было однозначно еда! Начинаем!» Ило взвился в воздух, перелетев одним прыжком через борт из канатов. Причем кувыркнувшись в полете через голову. Зрителям фокус понравился. Народ зашумел, захлопал в ладоши. По выкрикам ясно, что большая часть публики, две минуты назад поддерживающая Блута, переметнулась на сторону хитрого колдуна, превратившего поединок в настоящее представление еще до его начала. «Ну иди сюда, кузнечик!» Проревел Блуд, играя раздутыми мышцами на могучем торсе, двинулся на колдуна. Отобранное ухо тело тоже смотрелось неплохо. Поджарая, крепкое, равномерно покрытое мускулами, тоже бугрится где нужно, блестя смуглой кожей. Приношу свои извинения почтенной публике, развел руки колдун. Это будет быстро и скучно. Обещаю развлечь вас в следующем поединке. И лишь мы с Сёпой знаем, что это не шутка. Особенно я. Другу еще только предстоит услышать про узлы, силовой каркас, защитные чешуйки и прочее. У ранхийца нет шансов. Но блуту про это неведомо, и он с ревом бросается на обнаглевшего предза. Пуды, мясо, костей и волос налетают на, казалось бы, худощавово ло. Колдун ждет до последнего. С улыбкой стоит, не поднимая рук. Но вот нужный миг, стремительное, едва уловимое глазом движение, и сраженный молниеносным ударом в лоб великан падает огромным мешком под ноги победителю. Все. Народ дружно охает, и лишь через пару секунд повисшая над округой тишина разрушается голосом ло. «Не бойтесь, он жив!» И тут же очнувшиеся братья поверженного бросаются к блуту. Лу отходит в сторонку, не мешая им приводить великана в чувство. Три секунды — гигант, удивленно моргая, поднимается на ноги под свист и улюлюканье пришедших в себя зрителей. «Нечестно!» — трясет лохматый головой блут. «Он меня камнем ударил! Вы видели? Видели?» На лбу великана на глазах наливается кровью огромная шишка. В нескольких местах кожа лопнула, и красные струйки избегают по щекам в бороду. «Какой еще камень?» Поднимает вверх руки с открытыми ладонями Ло. «Это был мой кулак!» «Хорош!» Почтительно качает головой вепрь. Да «Вот это блуд обосрался!» присвистывает клещ. «Давай еще раз!» — вырывается из рук, пытающихся его остановить братья Франхиц. «Это было нечестно!» «Повтори!» — раздается в толпе. «Урони его еще раз!» — вторит первому подстрекателю кто-то. «Еще? Мало! Ходим еще!» — хохочет мужчина в расшитом золотой нитью конзоль. «Свой поединок ты уже проиграл!» Останавливает лоб Блута жестом руки. «Но раз все еще хочешь намять мне бока, можешь присоединиться к братишкам. В пятером в этом тесном квадратике оно выйдет еще веселее!» «Соглашайся!» — летит из толпы. «Подешь нас, силач!» «Ты за это поплатишься!» — сквозь зубы рычит великан. «Зелье мне!» Блуд хватает протянутую Баваром лечилку и выливает содержимое пузырька себе на ладонь. Тут же втирает все в лоб. Миг, и шишка исчезла, словно ее и не было. «Ну что, братья?» — поворачивается гигант к остальным царевичам. «Покажем наглецу силу Ронха!» «Тебе конец, зубоскал!» — одним движением срывает с себя рубаху Брых. Бавар с Бачем тоже оголяют могучие торсы. Решение принято. Стыдно, не стыдно, братья-царевичи выйдут сейчас в четвером против Ло. Не завидую им. Побои — то ерунда, а вот проиграть в поединке при таком преимуществе — это уже настоящий позор. Тут похлеще, чем с упавшим после единственного удара блутом, получится. Жестокий колдун принес честь ранхийцев в жертву взлету к небесам своего авторитета. После такой победы народ стопудово проникнется уважением к великому воину. «Маловат, конечно, загончик», — обвел лов взглядом ринг. «Но тем веселее получится. Я готов! Бей его!» Взревел блуд и первым двинулся на спокойно стоящего у углового столба колдуна. «В этот раз не бросается сходу». Осторожно подкрадывается, выставив перед собой руки с пудовыми кулаками. «Братья рядом!» Ранхийцы надвигаются на лу изогнутой стеной, зажимая противника в угол. Еще пара шагов и навалятся на колдуна всей толпой. Но ло не стал ждать. Стремительный разворот вокруг себя, и вылетевшая вперед нога колдуна врезается пяткой в рыжую бороду бача. Под громкий хруст костей здоровяк отлетает назад. Челюсть сломана. И не только у рыжего. Продолжая вращение, превратившийся в вихрь колдун достает второй ногой подбородок брыха. Там все тоже печально. Живая стена распадается, позволяя он нырнуть в образовавшуюся между ранхейцами щель, по пути пройдясь серией ударов по ребрам Бавара и Блута. Скорость бешеная. При всех своих долях здоровяки не успевают за размывшейся в воздухе фигурой колдуна. Противники бросаются на лон, а не могут поймать. Росчерки могучих ударов со свистом проносятся мимо, то кувыркающегося по земле, то взмывающего вверх на пару сожений в сумасшедших прыжках колдуна. Я, как и все остальные замершие в восхищении зрителей, стою, открыв рот. Человек не способен на то, что творит сейчас зло Летающая по рингу неуловимая тень засыпает противников чудовищными по силе ударами, от которых огромные братья-ранхейцы валятся друг на друга, словно набитые из соломы огородные пугало. Валятся, чтобы немедля подняться. Но вскакивать на ноги с каждым новым падением, избиваемым великаном все сложнее и сложнее. Стремительно множащиеся увечья уже не дают блуту с братьями огрызаться в полную силу. Каждый удар колдуна дробит кости, рвет кожу, превращает в кровавое месиво лица ранхийцев. Секрет прост. Ло гоняет чешуйки по телу, заставляя те части своих рук и ног, что врезаются в головы тела противников, на мгновение каменеть. Вместе с нечеловеческой силой ударов эта связка убийственна. Желал бы колдун смерти братьев-гигантов, У тех бы хрустели сейчас не ребра, ключицы и челюсти, а височные кости. Народ начал приходить в себя. Зазвучали восторженные возгласы, застучали друг в друга ладони. Но бой на таких скоростях долго длиться не может. Ло и так растянул избиение на десяток секунд, хотя мог уложиться и в две. «Кажется, все!» Остановившись в углу, обвел Ло взглядом ринг. «Больше тут драться не с кем. Эй, Рэм, что там с правилами? Они могут продолжать бой?» Кивнул колдун на стонущих на земле, переломанных, словно те только что попали под стадо бизонов-ранхийцев. «Да кто он такой?» Еле слышно протянул рядом вепрь. «Поединок окончен!» Дрожащим от волнения голосом подтвердил очевидный Рэм. «Победил Дерхан! Хе! <свят> Гля, и как зовут, дерха вспомнил! заржал клещ. И теперь уже никогда не забудет! перекрикивая зашедшуюся в рукоплескание и в восторженных воплях толпу, добавил бочка. М -м, забудешь тот! пробормотал вепрь. Но кроме стоящего рядом меня его никто не услышал. Благо к шуму толпы добавился заглушающий его восторженный голос самозабвенно орущего чопоря. «Уму непостижимо. Этого просто не может быть», — размахивал своими длиннющими оглоблями умник. «Тут уровень возвышения явно не этого пояса. Вы видели эту скорость, а? А силу ударов?» «Как он только сам себе не переломал кости, а движение! Это же какая-то тайная школа! Я не видел такой техники прежде! Как он машет ногами! Как прыгает!» «Всем большое спасибо!» Тем временем раздавал налево-направо поклоны, забравшись на один из угловых столбов ло. «Ваша поддержка была очень кстати. Если среди уважаемых зрителей присутствует квартальный варщик, советую вам поспешить в свою лавку. Доставайте все зелья, что есть на продажу. Только черт цену не взвинчивать», — пригрозил колдун пальцем кому-то в толпе. «Ребята старались». Они не виноваты в том, что я оказался немного сильнее. — Хе-хе, немного! — захохотал золоченный камзол. — Самую малость! И подгрянувший хохот толпы, ломахнув махнув на прощание зрителям, спрыгнул к нам со столба, трижды кувыркнувшись в полете через голову. — Пойдемте отсюда! — посерьезневшим голосом произнес колдун, забирая у меня рубаху с жилеткой. Все, что нужно, здесь сделано. Подустал я кривляться. По дороге к трактиру мои земляки ожидаемо засыпали героя вопросами. Лот темнил, намекая на то, что какое-то время занимал одну тайную должность при самом императоре, мол, драться умею, и со всяким оружием тоже силен, но подробностей, кто учил, где учил, не дождетесь, дал клятву молчать. Не сказать, чтобы скрытность товарища пришлась всем по нраву, но и возмущаться открыто не стали. Даже вепрь всю дорогу бурчавший себе под нос нечто вроде «Ага!» «Да уж, знаем!» «Слыхали, вести вестимые все в том же духе!» В итоге не стал вопрос ставить ребром. Ну, силен и силен. Хорошо, что не слаб. Теперь точно нам никто слова против не скажет. В трактире же, куда мы вернулись раньше всех остальных, кто ходил посмотреть представление, Нас дожидался посыльный, явившийся нас вписать в очередь. И тут Ло меня удивил, поставив из троих первым. Сначала я, потом Сипан, затем уже сам колдон Я был уверен, что в бездну Ло пойдет вперед всех, ему же надо проверить, что с даром. Получит в телехо или нет? Ну ладно, на всех хватит нор. Нам уже рассказали, что тех за седмицу находит от двух до пяти, По длине очереди, примерно в сто человек, нам почти наверняка до конца оборота удастся попасть в бездну каждому, и, скорее всего, не по разу. Там ведь кто свой черед пропускает, кто гибнет, не пройдя испытаний. Меня куда больше тревожит хозяева леса. Даров мне хватает, могу вообще в нора не лезть, а вот древний зверь как отыщется, тут, хочешь не хочешь, придется идти на охоту. А там... Ту же ласку царя, что едва не вырезала тогда наш отряд подчистую, как прикажете бить? Сквозь деревья же скачет. Там вся сила не поможет. Но пока снова пир. Большой стол теперь наш. Спустившие на свое излечение наверняка все лечилки, что у них были ранхийцы, побитыми псами, рычав бороды проклятия, едва появившись на пороге трактира, тотчас убрались в свои комнаты. А вот прежние их прихлебатели подвое-потрое постепенно подсаживаются. Звучат извинения. Колдун же сменил гнев на милость и всех принимает с охотой. Даже мелкая знать из постояльцев трактира поздравляет с победой, предлагая знакомство. Но завтра. Сегодня у благородных особ куча дел. Оно и понятно. Выдергивать могучего предза из-за стола, где его чествуют, некрасиво получится. А самим подсаживаться к смердам, ронять свою честь. Знаем мы этих знатных зазнаек. Благородная нам не компания. Да и не нужны они ло. Едва ли кто-то из знатных пойдет под начало в отряд к пусть и такому могучему, но простолюдину. С чужими колдуны подавно закрыт. но вопросы все больше отшучивается. А совсем уж достали, когда перевел тему силы своей на достигнутой с бессмертными соглашения. То, что станем на хозяев ходить, так и так недолго секретом останется». К уважению, полученному могучим бойцом, тут же сразу прибавилась новая доля за мудрость и смелость. Но никто не напрашивается составить компанию. Истинные охотники по духу здесь только вепрь с друзьями. Кстати, Хайдар хоть и льет в себя ведрами пьяную муть, от чего ты сегодня не весел? Бочка, чё, клещ те в порядке. И гогочут со всеми, и песни орут, и байки похабные травят, но то больше клещ и ло превозносят, как могут. Вепрь же молчит в основном, изредка бросая на колдуна хмурые взгляды. То ли испугался увиденного, то ли обижен на колдуна за то, что тот сразу им ничего не сказал про свою тайную службу короне то ли переживает, что ло теперь станет верховодить в атаге которую сам он желал сколотить. Мне вот после недолгих раздумий, Теперь тоже стало казаться, что колдун даже больше хотел показать себя кучки, чем всем остальным. И все правильно. У отряда не может быть двух командиров. Как бы ни был Вепрь хорош, а он хорош. С прожившим тысячи лет колдуном ему не тягаться. Придется уступить первенство. Так будет лучше для всех. И уверен, что дядька Хайдар тоже это поймет. Он ведь умный. Раз нам вместе идти по пути, то вести нас обязан сильнейший, мудрейший и опытнейший. Вот узнает он, Ло еще ближе и примет решение. А нет, так завтра, через седмицу, месяц, два или три колдунам откроет правду, и тогда все сразу же станет на свои места. Все вопросы уйдут, все сомнения улетучатся. Осталось лишь подождать. Сёпа же опять сдался первым. «Пойдем-ка, мы уже с тобой спать, сынка». Поднялся он из-за стола, потянув и меня за собой, когда время едва ли еще можно было счесть слишком поздним. Я был только «за». Уже не впервой замечаю, что чем народ больше выпьет, тем сильнее я себя чувствую лишним на таких посиделках. Попрощались со всеми и направились к лестнице. Ло рано сбегать, он сегодня за главного здесь, небось будет полночи сидеть с мужиками. «Давай ко мне лучше», — потянул меня Сёпа к двери своей комнаты, когда мы поднялись наверх. «Ты же вроде спать хотел», — удивился я. «Ха, какой спать?» — фыркнул Сёпа. «Задолбался я ждать. Пойдем. Пора мне рассказать уже, не? Сколько можно?» проло прошептал я, догадавшись, о чем он. М -м, «Так вот его как, значит, зовут». Столь же тихо произнес Степа, закрывая за нами дверь. Кто он? Вы обещали мне все рассказать. По-моему, время пришло. Не поспоришь. Уже третий день держим друга в неведении. Колдун так-то главное Степи открыл, но подробности это на мне. Раз уж время на разговор появилось, то пока рядом нет лишних ушей, можно все наконец рассказать. Это долгая история. Слушай, сел я на один из двух стульев, имевшихся в комнате. Ло, колдун со звезд. Там, наверху, есть такие же миры, как и наш, ну, почти как наш. И везде живут люди. Начав издали, постепенно я подобрался к своей жизни в подгнилье и к тому дню рождения, когда Ло в меня влез. Все рассказывал безутайки, отвечал на вопросы, поправлял там, где друг чего-то не понимал, делился своими тогдашними мыслями, страхами, смеялся над своей глупостью, сокрушался, вспоминая свои заблуждения. Правда, правда и только правда. Вся правда. И как же мне было приятно делиться всем этим. Я только сейчас осознал, что держать в себе эти страшные тайны тяжелейшее бремя Открываясь товарищу, я словно сбрасывал с плеч тяжкий груз. Часа два мы болтали без умолку, то есть я в основном. Чем дальше история продвигалась вперед, тем больше все помолчал. И понятно. Главное, он для себя уже понял. Колдун — тот, кто способен спасти всех людей, кто единственный остановит Гахаров, кто поможет найти мне сестру и пройдет по пути до вершины. Сам пройдет и всех нас проведет. На него вся надежда. И хорошо все-таки, что мы поговорили про лоб без него самого. При колдуне я бы не подобрал нужных слов тех, что шли от души. Все ждал, что, закончив попойку и отправив моих земляков спать по комнатам, лоб к нам заглянет. Но празднования внизу затянулись, и от сёпа я ушел раньше, чем из зала поднялся колдон. «Ох и камень с души!» Не то слово, как мне стало легче. И не важно, что друг проводил меня глупой, по мне так совсем неуместной шуткой. Метла он такой, будет рушиться мир, и то с Сёпиного языка слетит что-нибудь вроде позже и ладно». Чем хуже дурацкая всегда мечтал служить бесу, произнесенный под странный смешок перед прощальным «до завтра». Ничем. В целом по воспринял услышанное куда лучше, чем я ожидал. Одним знающим правду теперь стало больше. Я счастлив.